Номер 36. Байка. Черепаха и Скорпион. Как-то раз черепаху, уступив просьбе Скорпиона, повезла его на другой берег реки. Скорпион сидел смирно всю дорогу, но перед самым берегом все-таки взял и ужалил черепаху. Придя в полное негодование, она возмутилась. «Моя природа такова, что я стремлюсь помочь каждому, поэтому я помогла тебе». Как же ты мог ужалить меня? Друг мой, — ответил Скорпион, — в твоей природе помогать, а в моей жалить. Так что же, свою природу ты превратишь теперь в добродетель, а мою назовешь подлостью? Мораль. Предупрежден, значит вооружен. Комментарий. Ни один человек не может прожить свою жизнь без конфронтации с кем-то в силу разности характеров, привычек, мировоззрения и столкновения интересов. К настоящему времени о человеческой агрессивности написано более 450 фундаментальных монографий, террористические акты, новые формы преступности, массовые драки, внезапно возникающие и исчезающие толпы спортивных фанатов или скинхедов, особо жестокие и циничные убийства и грабежи. Угоны самолетов, захваты массовые убийства заложников, влияние сцен насилия ежедневно с доставкой на дом, получаемых населением от средств массовой информации, вызывают все большую подсознательную напряженность в нашем обществе. В переписке с Альбертом Эйнштейном о возможностях предотвращения войн, насилия и агрессии Фрейд в далеком 1932 году указывал на инстинктивные основы человеческого стремления к разрушению, считая бесплодными, попытки приостановить этот процесс. Благодаря общественному прогрессу, разрушительному стремлению можно только придать безобидные формы разрядки, направить его в мирное русло. Такие же механизмы работают и в меньших масштабах, в микросоциуме, в нашем повседневном общении и контактах дома, на работе, по дороге туда и обратно. Наша задача – не причитать на судьбу или обидчика за учиненную несправедливость, а учитывать эти механизмы и особенности тех личностей, с которыми мы взаимодействуем. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование, семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, установка долженствования.